Хозяйка схватила платок и что-то пробормотала. Плак и благодарно. И с трубным звуком освободила полость носа от излишков влаги. Полковник вздрогнул. Впрочем, совершенно незаметно для постороннего взгляда. И на мгновение прикрыл глаза. Он очень не любил вести дела, в которых были замешаны женщины из-за непомерного расхода носовых платков. «И я скажу! Я все скажу!» Наконец слабым голосом произнесла Зверева. «Все скажу! Пропади он пропадом! Записывайте!» «Ничего, я запомню!» – успокоил ее полковник. «Нет, вы записывайте!» – потребовала та. «Чтобы все было как положено!» Полковник в очередной раз, подавив вздох, извлек из папки чистый бланк протокола, свинтил колпачок со старомодной авторучки, и всем своим видом изобразил полное внимание и готовность записывать. Зверева начала говорить, и по мере того, как ее рассказ переходил от проклятий в адрес мужа и живописания наиболее отталкивающих черт его характера к вещам более конкретным, выражение вежливого интереса на лице Сорокина сменилось тоскливой обреченностью. Интуиция не подвела полковника и на этот раз – И перед его мысленным взором уже громоздились горы неприятностей, напрямую вытекающие из того факта, что он впутался в это паршивое дело. А то, что дело это паршивое, ясно было, как любил говаривать один из знакомых полковника Сорокина, «даже и ежу».